Глава девятая За время отсутствия в столице сплетни поутихли. В доме сделали ремонт и прибавили охраны. Узнав о болезни певчей птички, мать-настоятельница приехала в гости, оценила состояние девушки и разразилась стирадой. Смысл ее речи сводился к тому, что желающим лежать и страдать можно делать это не в постели с шелковыми наволочками, а на помойке. Или ты думаешь, золотой билет позволит тебе бездельничать? Не ты ли уверяла меня, что снова выиграешь конкурс на главную роль? Иржина не возмущалась, лежала, глядя в потолок. «Прослушивание уже завтра», Завершила свою речь мать-настоятельница. «Если ты не придешь на него, будешь мыть полы в гримёрках. Если помнишь, Марку Бирку золотой билет принес должность поломойщика, когда лютня выпала из его дрожащих от похмелья рук». После настоятельница круто развернулась и ушла, запретив сёстрам входить в комнату. «Слёзы?» которые эти несколько дней копились внутри Иржины, хлынули из нее потоком. Она рыдала, икая, и захлебываясь, кусала подушку и выла, словно потеряла самое дорогое на свете. А когда успокоилась, встала с постели, вышла из комнаты и попросила в ванной ужин, никому ничего не объясняя. На следующий день состоялось прослушивание в Королевском театре. Высокая комиссия вместе с лордом Маллоном не ожидала, что прима прошлого сезона явится в черном бархатном платье с белым поясом. «Если я не ошибаюсь, милорд», — уточнила графиня Андант у главы театра, «вы думали предложить мисс Валевский роль Селесты?» «Верно, миледи» отозвался директор с удивлением, рассматривая певицу в необычном, почти траурном облике. Остальные члены комиссии тоже заинтересовались феноменом и послали к ржине мальчика с приглашением на сцену. Девушка сначала подошла к дирижеру оркестра, потом поднялась на сцену, встала на самом краю и... запела «Арию сирены». Через минуту в зале наступила тишина. Все слышали песню прощания, в которой русалка отпускала своего возлюбленного к земной женщине, уверяя его, что забудет неверного, едва он выйдет на берег. Но волны, чайки и водоросли будут его помнить. «Если ты когда-нибудь отыщешь в море жемчуг, знай, «Это мои слезы!» — пела Иржина, и у многих слушателей выступили слезы на глазах. А когда мелодия завершилась, члены комиссии встали, бурно аплодируя. Было понятно, что второй сезон «Мисс Валевский» в Королевском театре станет еще одним успехом. Потом был подбор других героев — массовки, танцоров и хора. Но и ржину эти хлопоты уже не касались. Роль осталась за ней. И даже создатель спектакля не возражал против хрупкой черноволосой сирены вместо грудастой блондинки. Потом были репетиции. Много репетиций, много труда, вложенного в каждый жест, в каждый шаг. Костюмерам пришлось срочно шить другой костюм для сирены. После потрясающего исполнения арии на отборе режиссер спектакля решил добавить образу утонченной трагичности, украсив черные волосы певицы белыми лилиями с жемчужными тычинками. Вообще, за три акта Сирена исполняла несколько арии, в том числе любовную песню, которой коварная русалка заманила моряка на свой остров но ария прощания оставалась глаздем спектакля. Каждый раз, исполняя ее, Иржина плакала на сцене, поражая коллег артистизмом. Такое мастерство! вздыхали юные певицы хора. Какая трагедия! задумчиво добавлял м немолодой опытный баритон. Премьера прошла при полном аншлаге. Резкая смена тональности и амплуа принесли мисс Валевски уважение коллег и потрясающую славу среди публики. Ее засыпали жемчужными ожерельями, серьгами и браслетами. Нередко букеты просто перевязывали нитью жемчуга вместо ленты. Знаменитый кондитер создал десерт «Сирена» украшенный сахарным жемчугом, и объявил, что мисс Валевский всегда будет получать его бесплатно. Главная модистка страны создала платье фасона «Сирена» со шлейфом, похожим на русалочий хвост. Духи «Сирена» с ароматом моря, шляпка «Сирена» с ниткой жемчуга вместо ленты, виллы с названием «Сирена», новорожденные с именем «Сирена», Безумие охватило столицу. Мать-настоятельница даже прислала еще парочку крепких сестер, чтобы отваживать от певицы-поклонников. Она же посоветовала понемногу выходить в свет, чтобы вложить заработанные средства. Сначала Иржина делала это неохотно. Ей было странно веселиться на балу или в ресторане когда в груди ноет огромная дыра, оставленная мистером Грискеллом. Но графиня Андант не бросила певчую птичку в светском море и быстро научила ее фильтровать знакомства, производить нужное впечатление и развлекаться. Вино и нездоровая пища по-прежнему были под запретом, но лакомиться фруктами, танцевать с красивыми мужчинами и немного кокетничать – И Ржини никто не запрещал. Она даже решилась завести роман с одним из молодых и привлекательных повес. Но едва поощряемый девушкой мужчина осмелился поцеловать ее в плечо, как певицу передернула от отвращения. Она тут же вскочила с дивана в укромном уголке, взглянула на часы и заявила неудачливому поклоннику, что сестра Грицина уже ждет подопечную у двери. Спорить мужчина не стал, но разнес по салонам сплетню, что мисс Валевский – пуганая птичка, и сторонится мужчин потому, что не может вынести даже прикосновения. Как ни странно, это добавило певице популярности в светских салонах. Дамы ей сочувствовали и приглашали на вечера как безопасную красавицу, а мужчины не теряли надежду птичку приручить.